В отдалении послышала сгулка «чак-чак-чак» вертолетных лопастей. Вертушка прибыла раньше, чем он ожидал. Дэвид надел куртку, открыл дверь и вышел под дождь. Заметив командира, Рольф повернулся в его сторону. — Приведите сюда женщину, — приказал давид Я думаю, она все еще без сознания. — Тогда принесите ее, мы эвакуируемся. Дэвид посмотрел, как его заместитель рысью направился выполнять приказ, а сам, уперев кулаки в бока, стал думать, а может, он обошел с этой бабой чересчур гроба, выместив на ней свою злость после того, как смылся Киркланд. Но он больше не позволит, чтобы его подвели. Ни он сам, ни его люди, ни эта женщина. В дверном проеме появился Рольф. Он тащил пленницу, перекинув ее через плечо. Ливень, похоже, привел ее в чувство. Она пошевелилась и приподняла голову. Ее левый глаз затек, а из носа и разбитые губы сочилась кровь. Убедившись в том, что женщина жива, Дэвид отвернулся. — Нет, я не был слишком груб, — подумал он. Три часа двадцать две минуты. Авианосец США Гибралтар, пролив Лусон. Полоска воды между Тайванем и Филиппинами была забита военными кораблями. Орудия многих из них то и дело извергали огонь. Адмирал Хьюстон следил за ходом сражения сквозь зеленоватые окна капитанского мостика. Дым, затянувший небо над заливом, превратил день в вечер. Этим утром Гибралтар присоединился к ударной группе, состоящей из Джона С. Стенниса, авианосца класса «Нимец», эскадры эсминцев. Китайцы напали сразу же после прибытия гибралтар Их самолеты обрушили на кораблей в проливе ураган ракетных залпов, в ответ с корабельных палуб загрохотали зенитные установки СИСПРУ. Несколько китайских самолетов взорвались в воздухе и огненными потоками низверглись в океан. На помощь летчикам пришли китайские военные корабли, издалека атаковавшие американский флот ракетными ударами. Война на море не стихала ни на миг. Южнее пылал американский эсминец Джафферсон-Сити, из его борт уже эвакуировали команду. С Гибралтара, словно стая шершни, в воздух поднялась группа вертолетов противолодочной обороны, чтобы внести свой вклад в защиту поручного их заботам участкам. Стоявший рядом с адмиралом капитан Бреннинг выкрикивал команды. Хьюстон с горечью наблюдал это кошмарное зрелище. Противоборствующие стороны буквально рвали друг друга на части. И ради чего? Надрывно прозвучал сигнал тревоги. Противоракетная система фаланга, установленная В передней части корабельных надстроек развернула свою автоматическую пушку с 25 миллиметровыми стволами и открыла огонь, выстреливая по 50 зарядов в секунду. В двух тысячах ярдов над авианосцем огненным шаром трала, сметившая в Гибралтар ракета. Младшие командиры выкрикивали приказы. На палубу раскаленным дождем посыпались обломки ракеты, стуча по бронированным панелям Гибралтара. Корабль пережил ракетные нападения с минимальными потерями. — Смотрите, сэр! — окликнул Хьюстон, один из находившихся на мостике офицеров. Китайские ракеты поразили два противолодочных вертолета, и они, разваливаясь на куски, рухнули в воду. Одновременно с этим опять закрохотала пушка фаланги, сбив еще несколько ракет, летевших в корму Гибралтара. По палубе корабля вновь застучали осколки. — Капитан, нужно трубить отбой, — проговорил капитан Брэннинг. — Для вертолетов тут слишком жарко. Хьюстон жал кулаки, но кивнул. — Прикажите очистить взлетную палубу. Как только его приказ передали по цепочке адмирал повернулся в сторону Джефферсона, оплакивая в душе ненужную гибель столь многих моряков. Пожарный эсминца разгорелся еще сильнее, чем прежде. Вокруг тонущего гиганта виднелись пятнышки спасательных шлюпок, а затем из кормы корабля вырвался огромный огненный шар, и она сразу ушла под воду. Шлюпки, находившиеся поблизости, разлетелись в стороны, словно щепки. Но с эсминца задрался в небо, и корабль стал вертикально погружаться в воду, подобный тонущему, но остающемуся на посту моряку.